Глава 23. Слёз не было. Холод, пробирающий до самых костей холод. Она думала, эта фраза иносказательная. Нет, оказалось, что нет. Когда тебе больно настолько, что спирает дыхание, когда в душе пустота, и этот вакуум не заполнить, организм начинает работать как-то иначе. Как говорят, кровь стынет в венах. И тогда ты просто замираешь. Ты не живёшь, ты не дышишь. Ты просто медленно промерзаешь до самых глубин своего нутра». Она перечитывала эту грёбаную статью уже 500 тысяч раз. Всё надеялась найти подвох, сигнал, поймать на лжи, на подделке. Но нет, этот проклятый номер был реальным. Его не могли изготовить специально для Влады, для того, чтобы наказать, уничтожить её. Самая красивая пара «Дамаска» появилась на премьере фильма сирийского режиссёра-документалиста о семье Али. Избранницей сирийского принца, как за глаза называют Василию Вейдата местной девушки стала Мирна Лейс. Молодой дизайнер одежды, дочь одного из богатейших выходцев с побережья и верного союзника президентской семьи Ихаба Лейса. Девушка только недавно вернулась из Парижа, где училась в институте моды, И сразу обратила на себя внимание мужской половины столицы. Сердце её недолго оставалось незанятым. Как призналась сама красавица, она сразу влюбилась в Василия и его красивое ухаживание. Этот брак был благословлён не только старейшинами обеих семей, но и покойным дедом Василия. Поговаривают, именно он увидел в юной дочке одного из своих ближайших соратников идеальную спутницу для любимого внука. Что ж, остаётся только порадоваться за молодых. Пара уже объявила о помолвке и начинает активную подготовку к свадьбе. Тем не менее, как подметила спутница золотого внука, пышного торжества, соответствующего возможностям семьи влюблённых, не будет в связи с ситуацией в стране. «Будем надеяться, что всё успокоится, но пока планы провести красивое мероприятие для самых родных и близких. Безопасность в приоритете». «Заявила Миролейс. Её красавец-спутник, как всегда, был немногословен, хотя в их случае слова не нужны. Пара весь вечер держалась вместе, не скрывая своих чувств на публике». Напомним, что ранее Василий Вейдат неоднократно был замечен в обществе одной русской журналистки. Впрочем, как и следовало ожидать, их отношения носили деловой характер, вопреки ходившим по городу слухам. «Вот и всё». То, чего она боялась, но к чему неминуемо готовила себя, произошло. Но от попыток свыкнуться с этой нестерпимой мыслью легче не становилось. На душе всё так же было больно, как если бы она всё это время жила иллюзиями, что их история может иметь счастливый конец. У них не было никакой истории. Был просто секс, хоть первоклассный, но просто секс. Яркое приключение для него и катастрофа для неё. Тотальная катастрофа, которая обернулась не только разбитым сердцем, но и похищением, жизнью в плену. Она не держала зла на Карима. В очередной раз он был прав. В очередной раз своей правдой спепелил все её иллюзии. Она стеснялась смотреть ему в глаза, потому что действительно чувствовала себя жалкой, ничтожной, недостойной. Вмиг все её надежды улетучились. «Василь не придёт за ней. Он не спасёт её. Я отдала тебе всю себя». Всю себя. Я разложила себя на молекулы и подарила тебе. Я боролась даже со своим подсознанием. Я боролась даже со своими снами, боясь, что смогу в них увидеть не тебя. Я так хотела быть твоей. Но я не твоя. Не твоя. Не твоя, потому что ты сам меня вышвырнул, как ненужную вещь. Оставил в своей не самой любимой запасной машине на заднем сиденье как старую перчатку. И я досталась другому по умолчанию как приложение к товару, неожиданный бонус. Её губы шептали отповедь в пустоту, и её укоризненные слова растворялись в воздухе, обречённые умереть, обречённые быть невысказанными, потому что тот, кому она их адресовала, не захочет их слушать. Карим действительно придумал для неё самое жестокое, извращённое наказание. На фоне этой внутренней, разъедающей словно кислота, Боли, её вчерашние метания, душевные терзания и даже его насилие над ней казались пустяками. Все эти эмоции неотрывно были связаны с жизнью. То, что она ощущала сейчас — смерть. Смерть главного — её вера в хороший конец. В этом анабиозе она потеряла счёт времени, не хотела ни пить, ни есть. О том, что она просидела так всю ночь, и наступило утро, Влада узнала по приходу Марии Павловны. Она думала, что больнее уже быть не может, но ошиблась. Потерянная женщина принесла ей не только еду, но и новость, полоснувшую девушку острым ножом по сердцу. Мустафа ушёл из жизни на третий день после того, как всё-таки вернулся в строй боевиков Карима. Он погиб от шальной пули. Всего одна пуля и конец. Конец, которого он так в душе ждал. Его тело не стали завозить обратно в дом, повезли сразу в мечеть. Мустафа стал мучеником, произнесли бледные губы Марии Павловны, без привычных здрасте до свидания. Боль нового рода, ранее ей незнакомая, она почувствовала утрату утрату человека, с которым вряд ли бы встретилась в другой жизни. Но здесь, в этой ситуации, узнала так много о его такой неожиданной, творческой натуре, его больше не было. Ушел он и маленький хрупкий мирок, созданный на обломках этого богом забытого квартала, их мирок, состоящий из трёх человек, тотчас развалился. Нет больше наивных юношеских иллюзий, нет разговоров о высоком, нет солнечных бликов на блестящих оранжевых апельсинах в саду, нет Мустафы. Есть только её боль и одиночество. Влада подошла к окну и посмотрела на город. Снова она в той комнате, где всё началось. Снова она в отчаянии, снова она брошена на произвол судьбы. Но вот только сейчас ей намного хуже. Тогда она была напугана, унижена, загнана в угол, но не сломлена. Наполнена надеждой и светом, силами для борьбы. Теперь в ней были только пустота и темнота. Через день Мария Павловна пришла снова, вся заплаканная, разбитая. Влада, конечно же, заметила это состояние и с невольным мандаражом стала расспрашивать, что случилось. Она боялась, что причина слез соотечественницы — еще одна смерть, вернее, его смерть. Того, чьи чувства она так рьяно отвергала, кого она так старалась ненавидеть и презирать, но кем в душе восхищалась, кому тянулась из-за защиты и талика тепла. Мария Павловна действительно плакала о потере только иного рода. Уже завтра её сын должен был переехать из их дома вместе с Каримом на новую локацию, более удобную для совершения боевых вылазок. Дескать, стратегически здесь находиться было уже неудобно. Женщина плакала о том, что теперь не сможет подкармливать своего сыночка домашней едой, латать его форму, подшивать отрывающиеся пуговицы на камуфляже. Она тоже жила в иллюзиях, своих иллюзиях, в своём мире. И в этом мире ей казалось, что молодого, идущего на прополую солдата, может уберечь от бесславного конца её искренняя, тёплая материнская любовь. А ещё Влада узнала от неё, что к Кариму должна была приехать Малика. Женщина бросила это вскользь, не задумавшись. Впрочем, она никогда не церемонилась с выдачей информации. «Что будет со мной?» — робко поинтересовалась Влада. Больше спрашивать было не у кого. Карим к ней не приходил. Та лишь махнула рукой. «Да что будет, говорила же я тебе, наиграется и бросит. Вот так-то оно и вышло. Малик к нему едет в новый дом, а ты останешься здесь, со мной. Нас тут трое будет, женщин, и кого-то из ребят оставят с нами, чтобы охранял. Думаю, вот-вот тебя освободят. Вон переговоры вроде какие-то ведутся. Слышала, что накануне раненых из полевого госпиталя с доктором Аделем передали Красному Кресту. «Глядишь, и тебя передадут. Какой ещё от тебя толк? Я-то что? Моё место здесь, это мой дом. Останусь, пока победа не будет за нами. Лишь бы ребятки целёхонькие были». «А халу передали?» С какой-то отчаянной надеждой произнесла Влада. «Халу? Кто такая хала? Не знаю». Пожала плечами Мария Павловна. «Но если кто из раненых, то да, никого не оставили. Карим сказал, что это балласт». Непроизвольно слёзы брызнули из глаз девушки. На этот раз слёзы благодарности. Значит, он её услышал, значит, выполнил таки свою просьбу, сделал свой последний подарок ей. Вот таким он был, Карим Дип, диким, импульсивным, большим, устрашающим, грозным и добросердечным. И как бы она хотела его полюбить, пускай и невзаимно, пускай и сейчас с опозданием, когда ему её любовь больше не нужна. Но сердце — коварная вещь, и это сердце упорно ныло о предательстве того, кто был этой любви недостоин.